Правда, с годами эта уникальная способность к образному творчеству испаряется в 99 случаях из 100. Но ведь и юноша также отличается от зрелого человека, как куртина из жасмина, от забора из силикатного кирпича. То есть похоже, что именно в юности человек надолго порывает связь с животворящим своим началом. вступая в длинный-предлинный период существования, наполненный чепуховыми заботами и нелепыми делами, которые и н а з ы в а ю т с я жизнь. с т а л а быть, жизнь — это напрасная трата времени, своего рода прострация, в самых несчастных случаях охватывающая весь период вплоть до логического конца. Вместе с тем у меня обнаружилось одно пристрастие грубоматериального характера. а именно непреодолимая симпатия к разным изящным вещицам заграничного происхождения, как то шариковым ручкам, которые тогда только-только пришли на смену перьевым, зажигалкам с фокусами, затейливым брелокам, шейным платкам, которым еще Гоголь был неравнодушен, кепочкам из синтетического материала, который почему-то назывался я б о л о н ь е и прочему вздору, сделанному с учетом эстетической потребности большинства. Пристрастие это было по тогдашним понятиям предосудительное, но извинительное с общечеловеческой точки зрения, так как материальная жизнь народа была до крайности неизящна, и маломальски, стильно одетый человек настолько вываливался из городского ансамбля, что на него пальцем показывали, как на злостного чудака». Я тогда сердился за это на моих соотечественников, и напрасно. По элику, кажется, можно было бы догадаться, что социализм — это прежде всего некрасиво, что по своей природе он антиэстетичен, и разница между советским человеком и человеком Запада чисто салтыковская, то есть это разница между мальчиком в штанах и мальчиком без штанов. Кстати, припомнить, в середине 60-х годов Я обзавелся первыми в моей жизни американскими штанами, купленными у приятеля за 25 рублей. Деньги по тем временам непомерные и за поношенную вещь, которые еще не называли джинсами, и это были едва ли не единственные джинсы на моем курсе. И девочки из нашей группы провинциального происхождения смотрели на меня так, точно я и впрямь был неприлично экзотичен, как Лилипут». Наконец, в юности меня поразило пристрастие к бесконечным и бессмысленным спорам, то есть излюбленной нашей забаве, которой из поколения в поколение неизбежно приобщается русская молодежь. Спорили мы, разумеется, на темы самые отвлеченные, когда угодно и где угодно, хотя бы в очереди за пивом или в парилке центральных бань. Мы противоречили себе на каждом шагу, горячились и при этом то и дело косились на невольных свидетелей наших прений. Как бы анализируя то впечатление, которое производят на публику наши восторженные умы. Выглядело это примерно так. Я. Если перенести учение Лобачевского о пересекающихся параллельных в общественно-политическую сферу, то выйдет, что в конце концов социализм и капитализм сойдутся в какой-то точке. и в результате этого мезальянса родится качественно новый строй. Товарищ, во-первых, это жалкое маркузианство, которое серьезному мыслителю не к лицу. Во-вторых, высшая математика – это одно, а общественно-политическая сфера – совсем другое. В-третьих, с чего ты взял, что социализм и капитализм параллельны и прямые? Может быть, это как раз расходящиеся прямые – И точно они расходящиеся прямые, потому что они н е грамма, н е конгруентны промеж собой. Примечание. На самом деле, теория Герберта Маркуза не имеет никакого отношения к теории конвергенции, которая была популярна на Западе во второй половине прошлого столетия, но до нас толком не дошла и только бередила умственный интерес. Конец примечания. Я. А мне кажется, что социализм и капитализм как раз конгруентны, потому что, например, научно-технический прогресс развивается там и тут. А по второму пункту я возражу, что весь мир движется к своей цели, опираясь на единый алгоритм. То есть и человек растет, и дерево растет по единому образцу. Надо быть шире, приятель, надо все-таки как-то преодолеть это сектанство в самом себе. Товарищ, сектанство т тут ни при чем. Просто человек, который твердо стоит на марксистско-ленинской платформе, осознает, запад есть запад, восток есть восток. Им никогда не сойтись, даже если капитализм выродится в сплошную благотворительность, а социализм будет сплошной учет. Примечание. В одной из последних своих работ Ленин утверждал, что социализм прежде всего учет. Конец примечания. Я. Ну, это уже пошла литература. И еще с полчаса о том, развивается ли изящная словесность как наука, и способна ли она исследовать объективную действительность как наука, или она, что называется, вещь в себе. Занятно, что и в зрелые годы мы не отстали от этого чисто национального способа времяпрепровождения. Бывало, засядем на кухне, и в счастливом случае под водочку, в бедственном за чайком, давай толочь воду в ступе, хотя бы на тот предмет, что культура умерла, ее обуяла литургия, или она въелась в генетический код и больше просто-напросто не нужна. Это глупо и мило, но русский разговор почти всегда — спор.